Выйдя из здания полиции, Валерий Маринетти позвонил невзрачной женщине, которая отвечала за организацию встреч или, как он называл, погружений. Кстати, удачная мысль. Подходящее слово он в свое время подобрал. Но сегодня он отменит действо. Не то, чтобы не успеет добраться, времени хватит. Просто очень уж вымотал его этот допрос в полиции. Нужно успокоиться, побыть одному, в тишине. Тщательно соблюдая правила, он доехал до своего дома. Дом был новый, квартира, которую он снимал, удобная, просторная. Он любил простор, и чтобы мебели мало, ничего лишнего. Никогда не обрастал барахлом, для этого постановил для себя менять жилье раз в полгода. Очень удобно, всегда можно найти съемную квартиру по своему вкусу, деньги не имеют значения. Выруливая на парковку перед домом, Валерий усмехнулся про себя. Не для того ли он убедил себя, что нужно менять квартиры почаще, чтобы не проведали о его жилье все эти маши, даши, кати, которые ходят к нему на погружение, унылые невзрачные женщины, обиженные судьбой страдающие от одиночества. Некоторые из них замужем за такими же унылыми неспособными ни на что мужчинами, которым обрытло все на свете, которые спасаются водкой или рыбалкой. Его контингент – все эти женщины, умирающие от тоски, без любви и ласки, и он дает им, если не счастье, то надежду на счастье в будущем. Надежда – великая вещь, без нее жить нельзя. И все они послушны примитивному внушению, ведут себя предсказуемо, но изредка одна-две влюбляются в него. Какие уж издержки работы, и это тоже предсказуемо, надо просто держать их на расстоянии. позволять любить себя издали. Но вот с этой Катей Херувимской получилась какая-то засада. Такая была скромная и незаметная женщина. В глазах у нее он ничего не смог прочитать, не смог предупредить. Ходила часто, каждую неделю, вела себя как все, не лезла к нему с душевными разговорами. Правда, в последний раз... А когда он был этот последний раз? Там в полиции спрашивали, он точно не мог вспомнить, но это можно без труда выяснить. Так вот, как-то странно тогда эта Катя на него смотрела, как будто между ними незримая нить, и глаза у нее были неспокойные, неумиротворенные после погружения, откровенно счастливые. Он хотел к ней приглядеться и понять, в чем дело, но тут его кто-то отвлек, и Катя ушла, и больше не приходила. Мало этого, оказывается, она трепалась с кем-то, что у них роман, и что они уезжают вместе на райский остров. Вот уж не думал, что она такая дура, с виду-то казалась нормальной, только очень несчастной. Ну, счастливые к нему не ходят. И все-таки, кто ее убил, да еще так страшно, задушил и бросил на карусели. Он, Валерий, точно знает, что этого не делал, но полиция, похоже, думает иначе. Валерий вошел в квартиру, тщательно запер за собой дверь и перевел дух. Хорошо, что тут никто не побеспокоит. Он сел на диван и откинул голову на спинку. Ничего не хотелось делать. Даже любимую музыку включать, даже чаю выпить. Алкоголь он принципиально не употреблял. Он плохо действует на его гипнотические способности. Вот так вот. Похоже, полиция считает, что он убил двух женщин. У этого неказистого, как его, Лебяткин, Лебедкин, так у него прямо на лице было написано, что он, Валерий, маньяк-убийца. Господи, да нужны были ему все эти бабы. Ни с кем он никаких романов не заводит. Надо больно. Женат один раз был, по молодости, на Сильванке. Смешная такая, приехала учиться в Россию. Все ей тут нравилось. Бесшабашная, ничего в жизни не умела. все бы ей ластится. Вместо обеда с поцелуями лезла. Сама смуглая, нос длинноват, рот большеват, только и хорошего было, что глаза черные да волосы. Ох, волосы чудесные. Но опять же везде эти волосы были в доме. Куда ни сунься, они там, хоть в тарелке, хоть в постели. Продержались они чуть больше года, потом Сильванке в России надоело, она и уехала к себе в Болонью. А он тут остался, учением занялся, как раз тогда в себе способности к гипнозу открыл. И с женщинами серьёзных отношений не заводил, так одна-две встречи и всё. Ему нравилось быть одному, ни семьи, ни друзей, ни женщины близкой. Как уехал от семьи в 18 лет, так с тех пор в родном городе и не был. Да какая уж там семья была, а матери только и жалел, по ней только и скучал. Валерий подошел к письменному столу, порылся в ящике и нашел там маленькую черно-белую фотографию. Молодая женщина улыбалась в объектив, к ногам ее жался мальчик лет пяти. Это он с мамой. Тогда как раз первое лето, когда отец их бросил. Вот мать улыбается, а глаза грустные. Он-то отца плохо помнит, так что не очень о нем и сожалел. А матери, видно, трудно приходилось. Через два года она замуж снова вышла. Валерий поморщился, вспомнив про отчима. Да чего же противный тип был. С виду тихий, спокойный, всегда в костюме с галстуком. А дома? То днями Валерия не замечает, будто его вообще нет, то набрасывается с порога с руганью. Поорет, потом вдруг резко успокоится и уйдет к себе в комнату. А то подкрадется и гадость какую-нибудь сделает. За ухо схватит да начнет выкручивать. Один раз Валерий его за руку укусил. Что тут было? Крик стоял. И в комнату милиции этот урод жаловаться будет. И в колонию Валеру отправят завтра же. Мать плакала. Потом призналась, что беременна и что волноваться ей нельзя. А отчим и не слышит ничего. Враж вошел. Хорошо соседи услышали. В дверь позвонили. Отчима в доме не любили, хоть он вроде ни с кем не ссорился, а вот противный такой был. Ну тут сосед оказался полицейским. Он отчиму быстро и доходчиво объяснил, что он отчим и прав никаких не имеет ребёнка наказывать, и пообещал разобраться, как там и что. Паутих мерзавец, испугался, хотя гадости из-под делал. То тетрадь с домашним заданием чернилами зальёт, то книжку библиотечную изорвёт в клочья. То планер, что Валерий месяц клеил, сломает, да так, что и починить нельзя. И вот кажется, что ерунда все, мелочь, а ему-то в детстве обидно было. И понимал уже тогда, что отчим — полное барахло, трус и садист, раз такие гадости мелкие делает. Эта старуха может в коммунальной квартире так по мелочи гадить, да и то не всякое, а которое уже совсем в маразме. Пробовал Валерий с матерью поговорить, она и слушать ничего не хотела. Сразу плакать начинала, руками махать. «Что, — кричит, — вы такие несведённые! Мне и так плохо, а ты ещё тут будешь!» Сама вся опухшая, живот большой, голос визгливый. Очень плохо на неё беременность повлияла. Потом мать Витальку родила, на него переключилась. Он капризный был, всё время орал. Валерий тогда старался дома меньше бывать, совсем они с матерью друг от друга отдалились, а как только окончил школу, так и уехал из родного города и никогда не возвращался. Мать писала изредка, фотографии присылала Виталькины. Валяются где-то, может, пропали с переездами этими с квартиры на квартиру. Валерий не жалеет, никогда они с братом близки не были. Разница у них была семь лет, в детстве это большой срок. Малявкой противный Виталька был, на отчима очень похож. Может, поэтому Валерий его и недолюбливал. Потом мать написала, что отчим от них ушел, просто вышел из дому утром и не вернулся. Она на работу его звонить. Оказалось, что он уже три месяца как уволился. А куда по утрам уходил, чем занимался, никто не знал. Подала она заявление в полицию. Искали его, но не нашли. Валерий по тону писем понял, что мать не слишком переживала, видно, чем и ее достал окончательно. Потом нашли труп на стройке, вызвали ее на опознание. Кто убил, как он на стройке оказался, мать не писала, да он, Валерий, не больно интересовался. Ему тогда как раз идея в голову пришла насчет погружения, он этим занимался. Потом мать вообще писать перестала, только с праздниками поздравляла. а он звонил изредка. «Все нормально», — она говорила, «живем с Виталиком потихоньку». А потом вдруг звонит, «приезжай, надо поговорить, мне больше не к кому обратиться». А он тогда в отпуске был, а как вернулся, ему сообщают о той аварии ужасной. Машина, в которой мать с Виталькой ехали, с моста в реку навернулась, до да подлета и ушла, никого не спасли. Весной только машину ту -то подняли. Валерий на похороны съездил, в закрытом гробу хоронили и с тех пор выбросил из головы всю ту жизнь. А мать вспоминает, только когда они еще вдвоем жили. Валерий включил настольную лампу и поднес фотографию к свету. Надо же, мама какая молодая, красивая, волосы пышные, платье хоть и летнее, а сидит хорошо. Наверное, сама его сшила. Она вообще хорошо шила, все соседки к ней бегали. Какого же цвета платье-то? На чёрно-белом снимке не узнаешь. Вот цветы крупные, на ирисы похожи, а на каком фоне? Неужели оно жёлтое? Не может быть. Хировимский вышел из машины и огляделся. Всё то же самое, ничего за минувший год не изменилось. Улица как улица, Тут стоянка небольшая, бесплатная, куда он машину с трудом втиснул. Напротив дом большой, девятиэтажный. Ближе к углу к нему ларёк маленький притулился. Ремонт обуви написано. Хирувимский перешёл улицу и сунулся в ларёк. «Проходи, дорогой!» Смуглый мужчина с бородой оторвался от разглядывания стоптанной подошвы ботинка. Тут лицо его изменилось, исчезла улыбка. «А, это ты? Ну, заходи уж!» Вроде как знакомого узнал, но Херувимский мог бы поклясться, что в жизни его не видел. В прошлый раз год назад на этом самом месте сидел мужчина постарше, с головой лысый как колено и блестящий как бильярдный шар, бороды у него вообще не было. Но этот парень его сразу узнал. Впрочем, чему тут удивляться? Он с трудом влез в ларек, едва не обрушив на пол гору поношенной обуви. Тебе туда. Мужчина неопределенно мотнул головой в сторону узенькой дверцы. «Да знаю уж!» Херувимский протиснулся в узкую щель, поскольку из-за тесноты дверца не открывалась полностью. Ларек стоял вплотную к дому. За дверцей были стоптанные ступеньки, ведущие к железной двери подвала. Ступени были скользкие и грязные, валялись под ногами стаканчики из-под кофе и пакеты из Макдональдса. Херувимский тяжело вздохнул и потянул на себя железную дверь, за которой был небольшой коридор. Коридор был темный, только в конце освещался пыльной лампочкой в проволочной сетке. Лампочка была слабой и все время мигала, честно предупреждая о том, что жить ей осталось совсем недолго. Херувимский прошел до конца коридора и остановился под лампочкой. Со стороны казалось, что это тупик, что нет в стене ни окна ни двери, и зачем тогда тут стоять, Но Херувимский знал уже, что это не так. Он снова вздохнул и потоптался возле стены, затем постучал три раза, потом подождав минуту еще три раза на этот раз посильнее. И тогда в стенке открылось окошко. Небольшое такое, какое бывает в кассе банка, куда граждане сначала кладут паспорт, а потом получают оттуда свои кровные деньги, Херувимский должен был положить на поддон медальон. Там с той стороны медальон рассматривают, затем возвращают тем же путем, через окошко. Так было в прошлый раз, когда он приходил сюда год назад. Теперь же ритуал прервался. Поддон задвинули обратно пустым. Очевидно, там за стеной поняли, что что-то пошло не так, потому что в стене рядом с окошком открылась вдруг дверь, то есть часть стены просто бесшумно отъехала в сторону, и Херувимский понял, что надо туда войти. Он поежился и вошел. Дверь тотчас задвинулась обратно, и он оказался в маленькой квадратной комнате, где не было никакой мебели, кроме старого стула в углу. На стуле сидел странный человек с длинными седыми волосами до плеч, в черном бархатном костюме, который правильно было бы назвать камзолом. впрочем, Хирувимский не разбирался в истории одежды. «Иди сюда», — сказал человек шелестящим полушепотом, однако Хирувимскому показалось, что на него рявкнули басом. Он встал, руки по швам, едва не ответив «есть идти сюда», но вовремя опомнился и шагнул к человеку в черном. При ближайшем рассмотрении одежда его оказалась вовсе не старинным камзолом, а обычным пиджаком, только сшитым из черного бархата. «Где медальон?» — спросил человек и поднял глаза на Херувимского. Глаза были совершенно белые, зрачков не видно, и Херувимский понял, что он слепой. «Я жду ответа», — напомнил слепой. У меня его нет, забормотал Хирувинский. Что значит нет? Его его украли. Что? Ты что, показывал его посторонним? А может быть, ты хотел его продать и показывал этим жуликам антикварам? А может быть, ты носил его в музей? «Но, послушайте, я не виноват», — забормотал Херувимский. «Я ничего этого не делал. Медальон лежал в тайнике, никто про него не знал, ни одна живая душа». «Кто же в таком случае его украл?» «Жена. Она... Наверняка это она его взяла. А потом ее убили, и медальон пропал». Выговорив это одним духом, Херувимский думал, что ему полегчает, но не тут-то было. Слепой уставился на него в упор своими незрячими глазами, и Херувимскому стало по-настоящему страшно. Он думал, что сейчас просто испарится на месте. «Ищи», — прошипел слепой, — «ищи медальон. Срок у тебя неделя, и не днем больше». «Но где же я его?» «Молчи!» — приказал слепой. «Иди и ищи! Не трать время!» И ноги Херувимского сами вынесли его за открывшуюся дверь, пронесли по коридору мимо погасшей все же лампочки и подняли по ступенькам. Очнулся он только в ларьке, где вместо бородатого парня сидел пожилой расхристанный мужик, который с упоением стучал сапожным молотком по каблуку изящной дамской туфельки. «Ти чего?» — спросил он, увидев Хирувимского. «Иди куда шел! Видишь, человек работает!» И он снова изо всех сил сжахнул молотком. Каблук отвалился. Херувимский перешел дорогу в неположенном месте, за что огрёб парочку нелестных слов от девицы из красной Ауди, и в довершение ко всем неприятностям не обнаружил свою машину на стоянке. Что за чёрт, угнали что ли? Тут же добрый самаритянин, который видел все из окна, сообщил, что машину увёз эвакуатор. Оказалось, Херувимский на нервах поставил её на инвалидное место. Ну все одно к одному. и Аркадий Хирувимский уныло побрел по улице. Что делать? Как найти заветный медальон? Ему дали всего неделю, а он и представления не имеет, где его искать. Вдруг на него налетела невысокая женщина средних лет в черном пальто с капюшоном. «Смотреть надо, куда идете», — проворчал Хирувимский и попытался ее обойти. Но не тут-то было. Женщина вцепилась в его рукав и забормотала доверительно, приглушив голос. «Иди к Людвиге Юлиановне! К ней, иди, к ней! Она тебе непременно поможет!» «Что?» — Херувимский удивленно взглянул на женщину, разглядел неестественно бледное лицо и горящие глаза. Явно ненормальная. дурдом по ней плачет. «Пропустите меня!» — проговорил он раздраженно. «Да отцепитесь же от меня, наконец!» но женщина не выпускала его рукав и продолжала бормотать. «Иди, иди к ней, она тебе обязательно поможет. Без нее тебе никак, ведь тебе всего неделю дали». Хирувимский похолодел. Откуда эта сумасшедшая знает, что ему дали всего неделю на поиски медальона? «Да нет, не может быть, ему наверняка это послышалось. А если не послышалось, то это просто совпадение, случайность. «Отпустите же меня!» — воскликнул он и сильно дернул руку. И странная женщина наконец отпустила его, только в последний момент что-то вложила в руку, какой-то странный листок или буклет. Херувимский перевел дыхание, оглянулся. Странная женщина пропала, как будто ее и не было, как будто она ему привиделась. Однако в руке у него... остался сложенный вдвое листок глянцевой бумаги, листовка, на которой затейливыми готическими буквами было написано «Людвига Юлиановна Люциус, потомственная гадалка и предсказательница, предсказание будущего, исправление кармы, снятие венца безбрачия, поиск потерянных или украденных вещей». Ниже был напечатан номер телефона. Первым побуждением Хирувимского было тут же выбросить дурацкую листовку в мусорную урну, но потом он снова перечитал ее, задержавшись на последней фразе «Поиск потерянных и украденных вещей». А вдруг она поможет ему найти медальон? «Да нет, чушь собачья, мракобесие, кто в наше время верит в такую ерунду?» «А ведь кто-то наверняка верит». иначе такие гадалки и знахарки остались бы без работы. И потом, откуда та женщина знала, что ему дали всего неделю на поиски медальона? Да просто так, сказала первое, что пришло на ум. Нет, не так это просто. Херувимский еще какое-то время разрывался между желанием выбросить злополучную листовку или позвонить по напечатанному на ней номеру. но потом вспомнил, какой маленький срок ему отвели на поиски медальона, обреченно вздохнул, достал телефон и набрал напечатанный на листовке номер. В конце концов он ничем не рискует, если поймет, что эта мошенница всегда сможет уйти. В трубке послышались сначала длинные гудки, затем щелчок, и потом гнусавый голос проговорил нараспев «Слушаю». «Мне дали листовку», — торопливо пробормотал Хирувимский. «Тут напечатано, что вы можете найти пропавшую вещь». «Зайди в булочную», — перебил его гнусавый голос. «Что?» — удивленно переспросил Хирувимский. «Зайди в булочную, колобок», — нетерпеливо повторила его собеседница. «Что непонятно? Она прямо перед тобой». «Покажи там листовку». «Да, и заодно купи эклеров. У них очень вкусные эклеры». На этом разговор закончился, и из трубки снова понеслись длинные гудки. «Чушь какая!» — пробормотал Хирувимский, глядя на замолкший телефон. Наверняка какая-то сумасшедшая. Он даже почувствовал какое-то облегчение. Ему ничего не придётся предпринимать, как он и думал. «Это листовка-пустышка, чей-то розыгрыш». Правда, остаётся вопрос, Как найти медальон? Он поднял глаза, огляделся и увидел в двух шагах вывеску «Пекарни Колобок». И над этой надписью висел румяный веселый Колобок с круглыми глазами. У Херувимского резко заболела голова. Гнусовый голос по телефону только что говорил ему именно об этой пекарне. «Зайди в пекарню Колобок, она прямо перед тобой». куда его обладательница знала, где он находится. Херувимский огляделся по сторонам и зашел в пекарню. В конце концов, чем ему это грозит? Его очередь быстро подошла. "Слушаю вас", приветливо проговорила румяная девушка за прилавком. "Мне", неуверенно начал Херувимский, "мне четыре или лучше даже шесть эклеров". «И еще вот это!» И он протянул девушке странную листовку. Он думал, что девушка у девицы вернет ему листовку, но ничуть не бывало. Она протянула ему коробку с эклерами и показала на неприметную дверь слева от прилавка. «Вам сюда!» Хирувимский нерешительно толкнул дверь, вошел в нее и оказался на крутой полутемной лестнице. Стертые ступеньки уходили вверх, И Херувимский пошел по ним, потому что другого варианта просто не было. Он поднялся на два лестничных марша и оказался перед дверью, обитой коричневым дерматином. Сбоку от этой двери висело несколько звонков. Около каждого из них была табличка. А. Я. Булкина. Б. Ю. Коробочка. В. Э. Полумесяц. И, наконец, Л. Ю. Люциус. Керувимский нажал на последнюю кнопку. Он думал, что услышит где-то далеко за дверью звонок, но вместо этого над его головой прозвучал механический голос. «Клиент за номером А38. Вас ждут у окна номер 4». Керувимский удивленно поднял голову. В это время замок щелкнул, дверь открылась. «Чего стоишь?» – проговорил тот же механический голос. «Проходи». «Не задерживай очередь!» Хирувимский оглянулся. Никакой очереди в ближайших окрестностях не наблюдалось. Он был один перед этой дверью, но голос прозвучал так требовательно, так настоятельно, что он шагнул вперед. Дверь за ним тут же захлопнулась, и Хирувимский оказался в полной темноте. Он замер в растерянности. В темноте рядом с ним прозвучали чьи-то шаркающие шаги, и тут же стихли. Потом из той же темноты на него уставились зеленые светящиеся глаза. «Мама!» — пролепетал Аркадий Викторович и попятился. Он обернулся, пытаясь найти дверь, но ничего не нашел. Вокруг была не только темнота, но и пустота. «Мама!» — повторил Херувимский. «Чего ты кричишь?» — раздался прежний голос. и тут над головой Хирувимского зажегся свет. Хирувимский стоял в прихожей большой старой квартиры. Над головой у него светилась слабая лампочка в самодельном абажуре, а перед ним сидел огромный угольно-черный кот. Херувимский перевел дыхание. Так вот, чьи зеленые глаза светились в темноте. Всего лишь кот. Просто кот, правда, очень большой. Просто огромный. И что теперь делать? «Иди за котом!» — приказал тот же невидимый голос. Кот поднялся на лапы, развернулся и пошел по коридору в глубину квартиры. Хирувимский последовал за ним, чувствуя себя сумасшедшим. Вслед за котом он прошел по коридору. На стене слева висел детский велосипед, справа оцинкованная корыта. Хирувимский опасливо прошел между тазом и велосипедом, как между Сцилой и Харибдой. и оказался перед неплотно прикрытой дверью, из-за которой пробивался тусклый желтый свет и доносилась приглушенная музыка. Кот остановился перед дверью, громко мяукнул и протиснулся внутрь. Хирувимский замялся. Тут у него над головой прозвучал прежний механический и явно неодобрительный голос. «Чего стоишь? Тебе нужно отдельное приглашение?» Хирувимский вздохнул, открыл дверь. и вошел. За дверью обнаружилась большая полутемная комната, заставленная старой мебелью. Здесь были два дивана в пестрой обивке, несколько мягких кресел и стульев, старомодная этажерка, забитый посудой полированный сервант, несколько тумбочек. И всюду на диванах, на креслах, на тумбочках лежали многочисленные вышитые накидки, салфетки и салфеточки. На одной из тумбочек стоял старинный граммофон с большой трубой, расписанный олиповатыми розами. Это он издавал ту музыку, которую Хирувимский услышал из коридора. Над треснутый дребезжащий мужской голос под аккомпанемент фортепиано пел романс «Татьяна, помнишь, дни золотые». А в глубине комнаты стоял массивный письменный стол. На этом столе стояла старинная бронзовая лампа под зеленым абажуром, а за столом сидела пожилая дама в шелковом халате, расписанном золотыми драконами, с тщательно завитыми рыжими волосами, с крупным попугайским носом, украшенным выдающейся бородавкой. На этом носу у дамы было пенсне в золотой оправе. Роман закончился, граммофон замолчал, только еще долго слышалось шарканье звука снимателя по пластинке. «Ну-ну», — проговорила дама, поправив пенсне и уставившись на Хирувимского. «Пришел-таки! А эклеры принес?» Голос у нее был гнусавый, словно простуженный. Тот самый голос, который Хирувимский слышал по телефону. «При... принес?» Проговорил он растерянно и поставил коробку с пирожными на стол. «Принёс! Молодец!» Женщина спрятала коробку в ящик стола, насмешливо взглянула на Хирувимского. «А ты что, думал, я тебя чаем буду поить с этими пирожными?» «И не мечтай, ты сюда чии распивать пришёл!» «Да я и не думал», — смущенно пробормотал Херувимский. «Я совсем не за тем». «А зачем?» — женщина поправила пенсне, и гнусава засмеялась. «Шучу, шучу. Знаю я, зачем ты пришел». «А откуда вы знаете?» «Откуда? От верблюда». «Если бы я не знала, зачем ко мне люди приходят, грош мне цена». «Ладно, садись». Перед Хирувимским вдруг оказался старомодный венский стул с гнутой спинкой. Херувимский послушно сел. «Значит, ты хочешь его найти?» протянула женщина, разглядывая Хирувимского как любопытное насекомое, случайно залетевшее в ее комнату. «Да, собственно, мне очень нужно», — забормотал Аркадий Викторович. «Нужно, нужно». Ты пришел по адресу, я на таких делах собаку съела, крупного породистого бультерьера. И вообще, я специалист самого высокого класса. У меня есть диплом Гейдельбергского университета и лицензия, выданная лично профессором Вельзе Вуллом в его резиденции на Лысой горе. Херувимский слушал ее рассеянно. Заметив движение слева от стола, он скосил глаза и увидел, что там, на таком же венском стуле, сидит, по-человечески сложив лапы, его знакомый кот. Но носу у кота было такое же, как у хозяйки золотое пенсне, которое он то и дело поправлял лапой. «Мурциус, подай-ка мне сам знаешь что», — проговорила женщина, повернувшись к коту. Кот послушно соскочил со стула, подбежал к ней и протянул лапу, на которой оказался невесть откуда взявшийся небольшой хрустальный шарик. Хозяйка поблагодарила кота, взяла у него шарик и положила на стол перед собой. Затем она сняла пенсне и подула на шарик, как дуют на плюце с горячим чаем. Шарик стал необъяснимым образом увеличиваться. Вот он был уже размером с футбольный мяч, теперь с большой глобус, дальше больше. Шар уже занял весь стол и продолжал, продолжал расти, захватывая все больше пространства. Херувимский сам не заметил, как оказался внутри этого шара. Он был теперь не в комнате гадалки, теперь он стоял посреди заснеженного кладбища. Вокруг виднелись старые замшелые могильные плиты, покосившиеся кресты, надгробия, украшенные саркофагами и статуями. Возле одного надгробия ошивался огромный черный кот, старый знакомый Херувимского. «Что это такое?» — спросил Херувимский кота, поскольку больше никого поблизости не было. «Ты что, думаешь, я умею говорить?» явственно произнес кот и повертел лапой у виска. «Да если бы я умел, я бы такое рассказал, закачаешься!» А потом он громко мяукнул. И в то же мгновение шар лопнул, как мыльный пузырь, разлетевшись на множество радужных обрывков, и вместе с ним исчезло старинное кладбище. Херувимский снова сидел в полутемной комнате старой гадалки, и сама хозяйка по-прежнему сидела за столом и всматривалась в хрустальный шар. «Ну что, видел?» — проговорила она, оторвавшись от шара. «Ну, видел кладбище. Но это как-то смутно, неопределенно. Нельзя ли уточнить?» «Уточнить? Трудно с тобой». и гадалка снова уставилась в шар. «Ну, что я тебе могу сказать, Монами?» проговорила она спустя минуту. «Дело непростое, очень непростое». И вдруг совсем другим голосом, резким и истеричным, она выкрикнула. «Позолоти ручку, молодой, красивый!» Херувимский торопливо достал бумажник, положил на стол перед гадалкой купюру. Та поморщилась, проговорила. «Я же сказала, позолоти!» «А это что? Разве это золотой дублон? Или пиастр? Или на худой конец луидор?» Тем не менее она смахнула купюру со стола и спрятала в ящик, в тот же, куда до этого отправились пирожные. Затем она снова повернулась к коту и строго воскликнула. «Мурциус!» Кот вздохнул. Соскочил со стула и подал хозяйке колоду старинных засаленных карт. Гадалка перебросила колоду из руки в руку. Колода рассыпалась разноцветным веером, снова сложилась в аккуратную стопочку. Гадалка ловко перетасовала эту стопочку и принялась раскладывать на столе, приговаривая «Сейчас, через час, что было, что будет». Чем дело кончится, чем сердце успокоится. Закончив свои манипуляции, гадалка выложила перед Хирувимским единственную карту — даму-пик и проговорила своим гнусавым простуженным голосом. «Ищи тетю». «Тетю? Какую тетю?» — растерянно переспросил Хирувимский. «Известно какую. Подпорожскую». и гадалка ткнула пальцем в даму-пик. Дама на карте была странная, очень старая, со злобным и недоверчивым лицом, и одета была не в пышное платье старинного покроя, а в серую кофту ручной вязки. Дама уставилась на Херувимского и хитро-неприязненно ухмыльнулась. «Что это значит?» — спросил Аркадий Викторович, но ему никто не ответил. Да и отвечать было некому, потому что гадалка куда-то исчезла. Исчезла вместе со своим подозрительным котом, вместе со своей комнатой. Хирувимский стоял перед дверью, закрытой на простую задвижку. Из-за двери раздавался нетерпеливый раздраженный голос. «Сколько можно? Выходи уже, ты тут не один!» Хирувимский отодвинул задвижку, открыл дверь и вышел. Мимо него тут же пронеслась рассерженная женщина средних лет, захлопнула за собой дверь. Аркадий Викторович с удивлением увидел на этой двери всем знакомый символ — два нуля. Пожав плечами, он пошел по коридору и оказался в торговом зале пекарни «Колобок». «Мужчина, вы будете заказывать?» — осведомилась рыжеволосая особа. Херувимский осознал, что стоит в очереди, и уже подошел к самому прилавку. В растерянности он, как в прошлый раз, протянул продавщице глянцевый буклет, который снова оказался в его руке. Но на этот раз продавщица взглянула на буклет удивленно и проговорила. «Что вы мне даете? Говорите, что вам!» Не Ни... ничего», — растерянно проговорил Херувимский. «Извините, я забыл». «Так не задерживай людей!» — фыркнул рыжий и оттеснил его от прилавка. По-прежнему ничего не понимая, Херувимский вышел на улицу. Что это было? Все это, скорее всего, ему просто померещилось. И тут он осознал, что держит в руке какой-то картонный прямоугольник. Он удивленно взглянул на него. и понял, что это старая засаленная карта, дама-пик. На этот раз дама на карте была самая обычная, пышно одетая брюнетка с недобрым лицом. Но все равно, значит, вся эта дикая сцена у гадалки ему не померещилась? Но это же бред, полная ерунда. Да, но ему необходимо найти заветный предмет и найти его срочно. а никаких других зацепок нет. Тут он начал вспоминать все, что только что видел, все, что говорила ему гадалка. Сначала она показала ему заснеженное старинное кладбище. Когда он попросил уточнений, она стала гадать на картах. У нее выпала дама-пик, вот эта самая карта, и гадалка сказала... Как же она сказала? Ну да... «Ищи тетю», и потом добавила «Подпорожскую». И тут Аркадий Викторович вспомнил, что его покойная жена, о которой он предпочитал не думать, регулярно ездила навещать свою тетку в Подпорожском районе. Как выяснилось впоследствии, жена его нагло обманывала. Никакой тетки ни в Подпорожском районе, ни где-нибудь еще у нее не было. Точнее, тетка была, но давно умерла. Куда на самом деле ездила жена, неизвестно, и теперь уже не узнаешь. Но тогда слова гадалки «Ищи подпорожскую Порожскую тетку» приобретают хоть какой-то смысл, особенно в сочетании с зимним кладбищем, которое видел Херувимский, оказавшись в хрустальном шаре. Видимо, на этом самом кладбище похоронена та самая тетка. Гадалка велела ему искать эту тетку. Наверное, это значит, что он должен найти ее могилу. Может быть, там или где-то поблизости и спрятан заветный артефакт. Но вот как найти эту могилу? Для начала, как узнать, что это за кладбище? Старинных кладбищ в нашем городе много, все за целую жизнь не обойдешь. Конечно, это знала жена. но у нее не спросишь, ее больше нет на свете. И тут Херувимский понял, что единственный способ найти теткину могилу — это обыскать вещи жены. Вдруг у нее найдутся какие-то документы, хоть какая-нибудь завалящая бумажка, связанная с этим кладбищем. Примчавшись домой, Херувимский бросился перерывать все оставшиеся от жены бумаги, Впрочем, бумаг этих было совсем немного, и лежали они в единственном месте, куда Аркадий Викторович почти никогда не заглядывал, в небольшой тумбочке с Жениной стороны кровати. Херувимский вытряхнул все содержимое тумбочки на кровать и принялся перерывать его. В основном здесь были какие-то карточки на скидки в магазинах одежды и обуви, чеки из тех же магазинов, зачем только жена их хранит, рецепт на какое-то лекарство, Чек из стоматологии, Хирувимский поразился проставленной в нем ценой, справка о флюорографии с четкой печатью органа грудной клетки в норме, квитанция из химчистки и еще одна на ремонт обуви. И, наконец, в самом низу бумажного вороха он нашел подтертую выцветшую бумагу, в верхней части которой мрачным шрифтом было напечатано «Свидетельство о смерти». Дальше аккуратным канцелярским почерком было вписано имя умершей Клавдия Федоровна Пузырева и дата смерти, дата, с которой минуло уже пятнадцать лет. «Ах ты ж, зараза!» – прошипел Херувимский. «Тетка уже пятнадцать лет как померла, а она ее все навещала!» Тут он отбросил эмоции и сосредоточился на том, ради чего рылся в бумагах жены. На лицевой стороне свидетельства была еще указана причина смерти, острая сердечная недостаточность. Больше ничего там не было. Место захоронения не указано. Но когда Хирувимский перевернул бумагу, он увидел на обратной стороне выцветший штамп, подхоронена в родственную могилу. а ниже под этим штампом на самом сгибе листка едва различимая надпись фиолетовыми чернилами «Ефимьевское кладбище». Херувимский не разбирался в городских кладбищах, ему это было ни к чему, но он заглянул в интернет и тут же выяснил, что это кладбище одно из самых старых в городе и находится на севере города. На карте кладбище было очень большим, И Аркадий Викторович не представлял, как найти на этой огромной территории могилу, в которую подхоронен прах Жениной тетки. Но нужно было искать. Больше ему ничего не остается. На мойке во дворце князей Юсуповых собралась странная компания. Сам молодой князь Феликс Юсупов, его друг великий князь Дмитрий Палыч Депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич, капитан Сухотин, доктор Лазаверт. Слово взял Феликс Юсупов. «Все мы согласны с тем, что Распутина необходимо устранить. Он, как ядовитый паук, присосался к императорской семье, оплел своей паутиной всю Россию. Если не принять срочные меры, страна погибнет». «Мы все того же мнения», – перебил князя Пуришкевич. «Вопрос только в том, как это осуществить». «Яд», – уверенно сказал доктор Лазаверт. «Я уже приготовил цианистый калий. Эта порция достаточно, чтобы уложить слона». С этими словами он протянул Юсупову пакетик с белым порошком. «Теперь место. Лучше всего сделать это здесь, у меня». «Я приказал заново отделать подвал, обставил его приличной мебелью. Там никто ничего не услышит и не увидит». «Прекрасно. Давайте теперь обсудим все детали нашего предприятия». Черный человек спустился по лестнице, вошел в богато обставленную комнату. Несмотря на то, что полы и стены в этой комнате были покрыты бесценными персидскими коврами, от них тянуло сырым холодом, могильным холодом. Посреди комнаты на столе были видны остатки позднего ужина, неубранные тарелки, сизорозовые розовые северские чашки с недопитым чаем. Там же стояло большое блюдо с пирожными, несколько откупоренных бутылок вина. Черный человек с любопытством заглянул в соседнюю комнату. Там была винтовая лестница наверх, Откуда доносилась веселая музыка, приглушенные голоса? «Кто там у тебя, князенька?» Спросил черный человек молодого хозяина. В голосе его прозвучало недовольство. «Это у жены моей гостя». «Что за гости?» «Не волнуйтесь, Григорий Ефимович, они скоро уйдут». «А что там за музыка такая?» «Это американская музыка, граммофон». Слышу, что не русская. Бесовская музыка. Бесовская. Черный человек насупил косматые брови. Скоро уйдут, повторил князь. Садитесь, Григорий Ефимович. Чаю не хотите ли? Чаю. Чай не водка. Много не выпьешь. Черный человек громко хрипло рассмеялся, резко оборвал смех. и с подлобья взглянул на князя маленькими острыми глазами. «А может, вина желаете из наших массандровских погребов?» «И Мадера есть. Как не быть?» Князь налил в бокал Мадеры, протянул гостю. Тот сделал глоток, причмокнул, вытер губы рукавом шелковой рубахи, проговорил с явным удовольствием. «Ах, хороша Мадерца!» Князь едва слушал его. Он смотрел на черного человека с годливостью и жалостью. Его отвратительные манеры казались нарочитыми, избыточными. Казалось, он играет этакого простачка, человека из народа. Такого и убивать-то жалко. Но в глубине его глаз таилась хитрая и подлая усмешка. Нет, его нужно уничтожить. Нужно стереть с лица земли, как гадкое насекомое. Только так можно спасти династию. Только так. можно спасти Россию. И вообще дело уже сделано, он уже выпил отравленное вино. Князь удивленно взглянул на часы, прошло уже минут пять, как Распутин выпил яд, но никаких признаков отравления не было заметно. Доктор говорил, что цианистый калий убивает меньше, чем за минуту. «Ты что на часы смотришь?» — насторожился черный человек. «Аля, ждешь кого?» «Нет, Григорий Ефимыч, я жду, когда гости разойдутся, там, наверху». «Да вы не обращайте внимания. Хотите еще Мадеры?» «Ну, налей». «Хорошая Мадера. Из ваших, говоришь, погребов?» «Из наших, из Массандры. Хотите, я велю прислать вам пару ящиков?» «Вилли и князенька, вилли и коль не жалко». Князь снова наполнил бокал гостя. Тот выпил одним махом, поднялся в полный рост, подошел к резному эбеновому поставцу. «Да чего красивый шкафчик!» Он открыл дверцу, другую. Князь смотрел на гостя с ужасом. Что же на него яд не действует? «Может, хотите пирожное?» «Да больно сладкие они!» «А хотя давай!» Черный человек взял с блюда эклер, еще один. Князь смотрел на него с оторопью. Он сам своими глазами видел, как доктор Лазаверт, участник их маленького заговора, сыпал в эти пирожные цианистый калий. Он еще сказал, что этой дозы хватит, чтобы убить слона. Черный человек слегка покачнулся, маленькие глаза его слегка замутились. «Что с вами, Григорий Ефимович?» — спросил князь с тайной надеждой. «Нехорошо вам?» «Да чего ж нехорошего?» «Выпил маленько, вот ноги-то и заплетаются». «А может, к цыганам сейчас поедем?» «Да уж поздно, второй час уже». «Какое поздно! У них всю ночь гуляют. К ним хоть и под утро приехать можно». «Да что же это такое?» — подумал князь. «Заговоренный он, что ли? Бессмертный, как кощей из сказки? Или правду о нем говорят, что он не человек, а дьявольское отродье?» Черный человек уставился на князя пронзительным взглядом и проговорил «Что ты задумал, князенька? Никак решить не можешь со мной идти или супротив меня?» Он погрозил князю волосатым пальцем и продолжил, понизив голос. Со мной пойдешь, все у тебя будет. Хошь генералом тебя сделаю, хошь министром. Что, правда, можете? А то, конечно, могу. Матушка-то все делает, что я велю. А батюшка, что ему матушка скажет? Половина министров мною посажена. Нет, подумал князь с ненавистью, это невозможно терпеть. Этот нарыв нужно вскрыть, иначе страна погибнет. Он подошел к беновому шкафчику, открыл потайной ящик. Черный человек у него за спиной продолжал, А коли супротив меня пойдешь, И раздавлю как букашку. И никто тебе не поможет, потому как князенька пока я жив, и династия жива будет. Не бывать этому, Князь достал из потайного ящика английский револьвер Виплей, подаренный знакомым английским офицером Томасом Рейнером. Повернулся. Черный человек был гораздо ближе, чем князь ожидал. Он подкрался почти вплотную и тянул к князю руки. Князь едва успел поднять револьвер и тут же прогрохотал выстрел. В подвале он показался оглушительным. «Ты что?» — выдохнул черный человек. и тут жить тяжело, словно куль картошки повалился на пол. Руки у князя тряслись, перед глазами плясали разноцветные пятна. Он перевел дыхание, постарался взять себя в руки, осторожно подошел к черному человеку. Опасливо потянулся к нему, потрогал шею, вроде бы там должен прощупываться пульс, по крайней мере так говорил ему доктор Лазаверт. Пульса не было. Князь перекрестился. Прошел в соседнюю комнату, по винтовой лестнице поднялся в комнату, где ждали остальные заговорщики. Граммофон гремел развеселой американской музыкой, не соответствующей общему настроению. «Ну что, как?» — кинулся к князю Пуришкевич. «Дело сделано». «Слава Богу!» — Дмитрий перекрестился, поднялся с кресла. «Что сейчас нужно делать?» «Сейчас, как договаривались, вы поедете в открытом автомобиле к нему на квартиру. Доктор наденет его шубу и шапку, чтобы все прохожие думали, что он возвращается домой. Потом вернетесь, мы погрузим его в закрытый автомобиль и отвезем на Неву». Дмитрий с доктором уехали. Пуришкевич курил, глубоко задумавшись. Князь ходил по комнате, не находя себе места. Вдруг он не выдержал и снова спустился вниз, чтобы взглянуть на убитого. Черный человек лежал на прежнем месте, но князю показалось, что он переменил позу. Князь подошел к нему, наклонился. И вдруг глаза черного человека раскрылись и вспыхнули, словно два уголька в затухающем костре. Князь охнул и попятился. Черный человек пошевелился, оперся на руки. и тяжело медленно поднялся. Князь отступил, но Распутин в два огромных шага нагнал его, протянул к нему длинные, как у обезьяны, волосатые руки, маленькие глаза сверлили лицо Юсупова, как два раскаленных сверла. Отвратительно красные губы шевельнулись, как два червяка, скривились в гадкую ухмылку, затем разлепились и гнусавый голос проговорил. «Думал убить меня, князенька! Думал отделаться от меня! Ничего не выйдет!» Князь не мог отвести взгляда от пылающих глаз черного человека, от его перекошенного, заросшего неопрятной бородой лица. Душу его переполнял ледяной ужас. Неужели это отвратительное существо и впрямь бессмертно? Он еще отступил, споткнулся и упал. Черный человек наклонился над Юсуповым, навис над ним, как воплощенная угроза. Князь почувствовал исходящий от него запах сивухи, лампадного масла, нечистого тела и еще какой-то непонятный и пугающий запах. Запах смерти. Запах потревоженной могилы. Косматая сальная борода колыхалась перед самым лицом князя. А еще шелковая рубаха расстегнулась, и из ворота свесился круглый медальон тусклого золота, На его крышке блестели мелкие бриллианты, из которых было выложено распятие. Князь ощутил тошноту от близости этого нечистого отвратительного человека, а еще от того, что он, оскверняет распятие своим прикосновением. «Что, князенька, испужался?» — Прохрипел черный человек. «Правильно испужался. Теперь ты мой, никуда не денешься. Теперь я с тобой что захочу, то и сделаю». И тут Юсупов из последних сил поднял руку, схватил медальон и рванул на себя. Золотая цепочка оборвалась, медальон остался в руках князя, а на лице черного человека неожиданно возникло выражение удивления и обиды, а затем ужаса. Распутин отшатнулся от князя, сделал шаг назад, закрыл лицо руками и прохрипел: Что же это? Почему? За что? За что ты меня оставил, господин мой? «Я тебе верно служил!» Князь не понимал, что происходит. У него в голове мелькнула нелепая мысль. Этот черный человек и впрямь Кощей бессмертный, и, как у Кощея, смерть была на кончике иглы. Черный человек еще отступил, И вдруг бросился к потайной лестнице, по которой какой-то час назад они с Юсуповым закадычными друзьями вошли в этот подвал. Юсупов перевел дыхание, с трудом поднялся. В первый момент он не чувствовал ничего, кроме облегчения. Но потом он понял, что Распутину нельзя позволить уйти, нельзя позволить вернуться домой, иначе все их дело будет напрасным. Тут на верхней ступеньке винтовой лестницы показался Пуришкевич. Что тут за шум был, Феликс Феликсович? – спросил он удивленно. И где, где он? Он ожил, проговорил Юсупов, подбегая к лестнице, по которой только что ушел Распутин. Это что-то немыслимое. Я застрелил его, а он встал и убежал. Нельзя позволить ему уйти. Нужно его непременно остановить. Он выбежал из дворца во двор. Белые хлопья кружились в тусклом свете фонаря, и в этом свете Феликс увидел черного человека, неровными спотыкающимися шагами, двигающегося к воротам. Феликс вскинул веблей и выстрелил в спину черного человека, раз, другой, третий. Тот споткнулся, покачнулся и упал между двумя высокими сугробами. Князь в несколько шагов догнал его, склонился над телом. Распутин не дышал, пульса на шее не было. Тут подошел Пуришкевич. Ну что? Кажется, на этот раз и правда мертв. Пуришкевич, в свою очередь, проверил пульс. Мертв. Наверняка мертв. Прошлый раз мне тоже показалось, что он умер. В любом случае нужно отнести его обратно в дом, а то как бы кто-нибудь не увидел, и он словно накаркал. В полуоткрытые ворота кто-то протиснулся, и Юсупов увидел городового. Князь встал так, чтобы заслонить собой труп. Впрочем, черный человек лежал за сугробом, и видеть его можно было, только подойдя вплотную. «Ваше сиятельство», — проговорил городовой, узнав князя. «У вас здесь стреляли! Ничего не случилось?» «Ничего, голубчик, ничего. Гости расшумелись. Кто-то пару раз пальнул из револьвера по воронам. А больше ничего. На вот, возьми целковый за беспокойство. Городовой принял рубль и деликатно удалился. Тут как раз подъехал автомобиль. Из него вышли Дмитрий и доктор Лазаверт. «Что у вас случилось?» спросил Дмитрий Палыч, удивленно глядя на труп. Юсупов рассказал, что произошло. Умолчал только о медальоне, который сорвал с шеи черного человека. О медальоне? который лежал у него в кармане. Как бы то ни было, нужно действовать по плану. Все вместе они завернули труп Распутина в рагожу, погрузили в автомобиль. Юсупов остался во дворце, чтобы навести порядок и устранить видимые следы ночного происшествия. Остальные поехали на автомобиле на Неву и сбросили завернутый в рагожу труп в полынью возле Петровского моста.